Глава двадцать 21. Платье Наретты. ретте. показала лапкой на нарету. Вот платье. Да, кивнула черная собачка. Красное в белый горошек, моя мечта. Очень красивое. Оно немного запачкалось, но его постирать можно. И оно сшито из ткани, объявила Перла. Да, протянула мафии, и ее много. А где взять иглу, нить? Последнее не нужно, сказала Марсия. Есть колючки от веток. Вон их на земле сколько валяется. Отвалились от стеблей, когда их на каменными туфлями топтала. Перла наклонилась. Очень острые, похожие на скрепки. ими можно материал соединить. Ряти Раздевайся, скомандовала Мафия. Черная собачка бочком отошла в сторону. Зачем? Сделаем из твоего платья рюкзак для перевозки Антона, пояснила Марсия. Рукава за лямки сойдут. Оно испортится, возразила Нарета. Если мы не тронем платье, то Антон останется в плену у Малума, и перла с ним, возразила Мафия. Красивый наряд погибнет, бормотала Нарета. Мне жалко его. А перлу с Антоном нет? как всегда прямо спросила Мафи. Нарета закрыла глаза лапками. Всю жизнь мечтала о таком наряде: широкая юбочка, поясок, рассветка красная в белый горошек, и теперь все уничтожить. Идите скорее к воротам, поторопил кролик. Не думайте обо мне, Нарета развернулась и пошла по тропинке. Она очень боялась, что кто-нибудь ее догонит и отнимет любимое платье. Но через короткое время черной собачке стало понятно, она идет в гордом одиночестве. Нарета остановилась, оглянулась и удивилась. Маффи, Марсия и Перла сидели на камнях у ящика. в котором лежал кролик. Эй, крикнула Нарета. Пошли. Одна я ворота на свободу не открою. Маффи присела около Антона. Как ты думаешь, статуи слышат? Да, кивнул кролик. Во всяком случае те, что около меня, они совсем недавно окаменели. Например, вон те, пудель и кошка. За несколько часов до того, как вы пришли, тут очутились. Ох, бедняги, вздохнула Мафи. Когда считаешь, что тебе хуже всех, надо осмотреться вокруг и сразу поймешь, ты не самая несчастная. Есть те, кому ну совсем плохо. Мы можем двигаться, а скульптуры нет. Ты знаешь сказки наизусть? Антон усмехнулся. «Мафии, во мне хранится тьма историй, и не только выдуманных. Слышала что-нибудь про великое колбасное сражение, когда в 375 году до нашей эры? Эй, возмутилась Нарета. У нас нет времени на глупые беседы. Мы никуда не пойдем», — спокойно пояснила Мафия. Давайте поторапливаться, попросила Нарета. Вдруг Малум сообразит, что мы из подземелья удрали. Мафьо улыбнулась. Ты не поняла. Перла остаётся с Антоном, а мы с Марсией остаёмся с Перлой. Тушканиха нас из камеры спасла. Мы не можем её бросить. Вы что? ахнула Нарета. Нам надо домой. очень надо, согласилась Мафя. Но мы не бросим того, кто нас из подвала вызволил. Марся почесала лапкой нос. Рети, если ты снимаешь платье, мы сделаем из него рюкзак для кролика и убежим все вместе. Нет, заупрямилась Нарета. Это мечта твоей жизни. договорила за нее Марсия потом вскочила схватила черную собачку за талию перевернула ее вниз головой и несколько раз энергично встряхнула маффи бросилась к сестре немедленно прекрати разве можно так с подругой обращаться с кроликом тоже нельзя затевать рукопашную сказал Антон я не дерусь с рэты пропыхтела Марсия о Вот оно. Что? хором спросили маффи и перла. Семечко эгоизма, ответила за Марсия Антон. Упало на землю. Скорее раздавите его, а то ветер дунет, и оно опять кому-нибудь в рот или в нос залетит. Марсия поставила Наретту на тропинку и быстро наступила на крохотное зернышко. Наретта потрясла головой. Почему мы до сих пор не пошли к воротам? Потому что ты не отдаешь платье, чтобы сделать из него рюкзак для Антона, честно ответила Мафия. Нарета громко чихнула и начала расстегивать пуговицы. Вы меня не так поняли. Я говорила, что мне жаль платье, оно очень красивое, но оставить здесь перлу, которая выход из тюрьмы подсказала, нельзя. А раз Маффи никуда без Антона не двинется, то вот. Наретта протянула Марсии свое платье. Держи. Кто бы мог подумать, что крохотная семечко может так здорово изменить собаку, пробормотала Тушканиха. От крохотных семян случаются большие неприятности, заметил Антон. Марсе схватила платье, с которым никак не желала расставаться на рете. Я, конечно, не зефирка, вот она за три минуты из любой одежды сумку смастерит, но тоже кое-что умею.